брошенный остров. Дарен с огромным трудом, точно он заталкивал на корабль трусливую лошадь, разомкнул веки. По виску побежала капелька пота. Он хотел ее стереть, но рука не подчинилась. Даже пальцем не удалось пошевелить, будто он превратился в тряпку или воду, разлитую по полу. Ни одна мышца не слушалась его, но он дышал. Видел серые стены с факелами, а когда опустил взгляд, то увидел толстые цепи на руках, хотя и не чувствовал их. Напротив него вспыхнуло пламя, а за ним появилось лицо, знакомое, бледное лицо с синими глазами. Чейна она. Заклинание воздуха будет действовать до рассвета", прохрипела она. "По крайней мере, так оно действует на эльфов" но ты лишь наполовину эльф. Дариен хотел спросить, что она имеет в виду, но губы и язык тоже обмякли. Ему и веки-то с трудом удавалось держать открытыми. Что? Ты не знал? Родители не сказали тебе? Чейнана прищурилась, поднося факел ближе, и до кожи донеслось его приятное тепло. Колдунья рассмеялась. От чего пламя затряслось в припадке, а эхо заскрежетало по стенам и отдало в затылок. Прижатый к холодной стене, от затылка вниз по спине пробежала дрожь. Что за чушь несёт эта ведьма? Эх, Дарин, Дарин. Ты прожил столько рождений птухаяло в невидении, а я всё увидела в один миг в твоих глазах. Да-да, в ту ночь, когда призрак неудачно попытался тебя убить. Я смотрела его глазами. О, это было невероятно интересным открытием. Эльфийка улыбнулась, обнажая ровные белые зубы в пугающем оскале. Думаешь, в тебе течет кровь правителя Зиелонда и восставших земель? Как бы не так. Ты себя видел в зеркале? Момент. она исчезла из поля зрения. Раздался звон Колдунья вернулась с круглым зеркалом в почерневшей раме, и Дариен увидел свое отражение: взлохмаченные волосы, слишком бледное серое лицо и ничего необычного. Смотри на свои глаза, Дариен, прошипела колдунья. это глаза Фомора. Он завладел твоей матерью еще до того, как она стала женой правителя. Ты чудовище, Дариен и не должен сидеть на престоле восставших земель. Дариан почувствовал, как пересохло в горле, а дрожь уже расползлась по всему телу. Хотелось плюнуть в эти лживые глаза. Как она смеет оскорблять его род? Смеет называть чудовищем правителя Зейлонда и восставших земель, законного и признанного народом. Он вложил всю имеющуюся силу, чтобы поднять руку, схватить Так соблазнительно близко стоявшую к нему колдунью и заставить ее смотреть в его глаза до помешательства, но лишь удалось сдвинуть с места указательный палец. О, да ты силён, сильнее многих, я так и думала, но надеюсь, тяжелые цепи тебя удержат, когда спадет заклятие, и ты мне скажешь, где прячешь сердце Мононана. Она прошептала это в самое ухо обдавая прохладным дыханием покрытую испаренной кожу. Не то твои корабли станут гибнуть в море один за другим. Веки Дариена дрогнули и сомкнулись. Слишком тяжело было держать их открытыми. Он позволил телу и дальше растекаться беспомощной лужей и обратил всё внимание в мысли. Чудовище. Голос Чынаны все еще звучал в голове. У него глаза как у тебя, раздался испуганный голос Миры, и утонул в гуле хищных волн мутного моря. Их ладью швыряло как орех. Вёсла болтались, привязанные вдоль бортов, потому что были бесполезны. Надежда оставалась лишь на магию, что всё же, несмотря на зверский шторм, вело судно на север, унося подальше от свирепых южных морей островов Отец тогда сильно злился, что Дариен, встретивший всего 13 рождений Птухайла, тайком пробрался на ладью и прятался в трюме до тех пор, пока команда не бросила якорь в мутном море. И уж тут сын правителя Зейлонда больше не мог скрываться, потому что мечтал увидеть своими глазами красный жемчуг на черном песке. Отец тогда заметил лишь голые пятки сына. Когда тот бросился вниз головой с борта пьяной эльфийки и уже собирался устроить ему взбучку, но не посмел сделать это на глазах у матросов. Дариен вынырнул последним, сжимая в обеих руках горсти жемчуга, и вся команда свистела и размахивала платками, когда он шел навстречу отцу, демонстрируя добычу. Отец лишь посмотрел орлиным взглядом А вечером едва успел сказать, что Дариен совершил серьезный проступок и будет наказан, как на ладью легла густая тень, и на палубе раздался звон мечей. Они оба выбежали из каюты и увидели черный, покрытый наростами корабль, смачт бортов и парусов которого потоками лилась вода. А на ладью бежали уродливые, плечистые создания с топорами в мускулистых руках. Тогда Дариен впервые увидел фаморов и дрался с ними рядом с отцом, который с остервенением рубил длинным мечом, а потом взбежал на верхнюю палубу и закричал: "Ну же, давай, спускайся". Дариен хотел увидеть того, кому кричал отец, тоже поднялся и встал рядом, прикрываясь рукой от летящих в лицо брызг Сын, уйди, живо, рявкнул отец. И тогда Дариен успел заметить на себе чей-то холодный взгляд, но тот мужчина сразу скрылся из виду. Послышался басовитый приказ, и фоморы бросились на свой корабль, а пьяную эльфийку еще долго подбрасывала на волнах. Отец потом долго не разговаривал с Дариеном, закрылся в каюте. А когда вернулись домой, сказал, что будущему правителю Зейлонда и восставших земель следует обучиться военному делу в городе мастеров, где лучшая вальвой во школа воинов. И несмотря на возражение матери, отправил сына в землю предков. Дарен попробовал зажмуриться, чтобы заглушить боль, подкрадывающуюся к сердцу. Ему это удалось. Лицо уже обрело подвижность, Он открыл глаза и долго смотрел на пляшущее пламя факелов, но словно чувствовал, как снова бьет в лицо колючий ветер. Они возвращаются в город мастеров. Вот хрустнула кожаная броня, и меч вошел в грудь. Дариен словно заново почувствовал боль, пронзившую сердце, и ощутил, как тело его покачнулось, не удержалось и повалилось за борт. Он слышал крики всплески воды, когда за ним следом кто-то нырнул. Но он так быстро летел ко дну, что его не могли догнать. Он видел над собой силуэты. Кажется, один из них был барион. Его рана кровоточила, от силуэт отбрасывал красную тень. А потом они пропали. И Дариен оказался в чьих-то цепких руках. Над ним блеснули несколько пар темных глаз. Это были женщины. Их длинные волосы расплывались вокруг их голов черными ореолами. Одна из них наклонилась очень близко, и ее ладонь коснулась раны в груди, отчего сильно жгло, будто лекарь капнул в рану шипучего зелья. За ее бесцветными губами показались белые зубы. Он один из нас, прошипела она, и все повторили за ней. Он один из нас, он один из нас. Дариен тогда подумал, что бредит, что это шумит попавшая в уши вода, а женщины всего лишь игра света корабельных факелов в бушующем море. Потом много цепких пальцев сжали его руки, ноги, спину, и он полетел вверх и увидел фиолетовое небо, голубые звезды. Но вот небо озарилось на миг, словно наступил день, и внезапно погас. Затрещало и одновременно загремело так, что если бы в ушах не оказалось воды, они бы просто лопнули от шума. Крики раздались со всех сторон, а в небо метнулось рыжее пламя. Дарин почувствовал способность двигаться и приподнял голову. Корабль Фамуров Разломленный на две половины, вставал над бушующими волнами. А нос и корма его напротив уходили вниз, под воду. Налетевшие откуда-то тучи скрыли звёзды. Фаморы, неуклюжи, выпрыгивали с горящего судна и скрывались в темноте вод и ночи. Смотрите, крикнул кто-то. Дальше он не помнил, когда очнулся Лекарь только развел руками. Рана затянулась, оставив небольшой шрам в области сердца. Что произошло в ту ночь, Дарин так и не понял. И только теперь все начало вставать на свои места. Он один из них, один из фаморов. Он не эльф, он фамор. В груди защипало. Точно открылась и кровоточила старая рана. Дарин сжал кулаки снова разжал их, пошевелил каждым пальцем в отдельности. Поднял руки, хотел протереть ими лицо, но застонали натянутые цепи. Слишком короткие цепи, не поднять руки, не соединить их. Осторожная колдунья. Он подвигал ногами. Ноги свободны и вернулись к жизни. Вот только, казалось, затекли. За стеной послышались звонкие шаги. Дарен выпрямился, опираясь ладонями об каменную плиту, на которой сидел. Похоже, двери в темницу не было, так как он не слышал скрипа. Чинана появилась из-за выступающей до середины помещения стены, все в том же белом платье. Только сверху была наброшена на плечи длинная накидка на завязках, такая же белая что сливалось и с платьем и с волосами Калдунги. Королева Лгунья!» — сказал Дариан, прочистив горло: "Тебе бы выступать перед зрителями за серебро". Чейнана подошла чуть сбоку, мило улыбаясь, но Дариан невольно вздрогнул, вспомнив улыбку, уведенную в момент, когда он растворялся в ночном пространстве. "Я играю роль только когда вижу цель". Моей целью был ты. Она провела ледяной ладонью по его щеке. Каждая мышца отозвалась болью. Я тебя получила, сын Фомора, и теперь игры кончились. Я правитель Зейлонда и восставших земель, медленно проговорил Дарин. Ты развяжешь войну, и даже совет не сможет на нее повлиять. Чина назадрала голову и засмеялась хрипло и громко. Так что смех этот отскакивал от стен и больно врезался в уши. Дариан сморщился. Совет, жалкая кучка никчемных стариков. Они уже ни на кого и ни на что не смогут повлиять. А мы с тобой сможем, она сделала паузу. Если договоримся. Договоримся? Дариан улыбнулся. Эта фраза и вправду показалась ему забавной. Трижды пытаться его убить, потом заковать в цепи и хотеть договориться, ну разве не смешно? М-м, протянула Чэйнана. У тебя очаровательная улыбка. Даже не скажешь, что ты сын Фомора. Неудивительно, что никто не заподозрил. Улыбка Дариана в тот же миг сошла. Он почувствовал Как сморщились его пересохшие губы. Я сын правителя эльфийской земли. Запомни это раз и навсегда, колдунья. Да-да, конечно, сын. Чина стала медленно ходить по темнице, подметая камни подолом. Но не родной. Она вытянула длинный тонкий, как перо палец. А это значит, в тебе есть сила. Она снова приблизилась к нему и опёрлась на его колени. Видимо, перестав бояться, что он ударит ее ногой. Хотя такая мысль у него промелькнула, но если и драться с женщиной, то во всяком случае не так. Ты только представь, на что можешь быть способен, стоит только признать в себе силу Фамура, Дарин. Вместе мы могли бы править миром, и не одним. Голубые звёзды глаз направились на него, отбрасывая слабое сияние на бледную прозрачную кожу, отчего она казалась нездорово посиневшей, и вся колдунья выглядела хрупкой и легкой. И даже удивительно, откуда в этом теле такая молниеносная сила. Мне не нужно править миром, Чинана. Я в ответе за восставшие земли и должен вернуться на свой трон. Ты зря тратишь время, королева. И, кстати, где мы Где ты, Тайком? От своего мужа держишь пленников, а он не задается вопросом, в каких краях пропадает его любимая женушка. Колдунья встала и опять хрипло рассмеялась. Но не так громко, скорее, ехидно, протяжно, будто царапала камнем по камню. Мой дорогой супруг ослеплен любовью и готов ждать меня столько, сколько потребуется, пока я не закончу свои дела. Леденящие кожу пальцы коснулись лица Дариена. И будет за это вознагражден. А где мы? На острове в южных морях, совсем рядом с твоим настоящим домом, Дарен. Он сжал зубы и глубоко вздохнул. Было понятно, что колдуня нарочно пытается вывести его из себя, и лучшим средством сейчас было самообладание что с летящим и моей командой? спросил он изпод лобья, глядя в синие глаза. У-у, протянула Чинана, знаменитый взгляд правителя Зилонда. Неужели никто не задумывался, откуда в нем эта затягивающая глубина? Она сморщила маленький узкий носик. Летящий уже не вернуть. А сколько эльфов было на борту? три, считая меня ответил Дариан, но не отводя взгляда и с трудом сдерживая тяжелые вздохи, чтобы не показать волнения. Чинана подняла глаза вверх, что-то прикидывая, а потом ответила: "Боюсь, кое-кто не выжил, или нам следует получше осмотреть остров". "Ну, можешь не переживать, Дариан. Всех, кто упал в море, мы взяли на корабль, они живы". И спят безмятежным долгим сном. Но обещаю тебе, скоро они все вернутся домой. Взъелонд в семьи. Она мечтательно улыбнулась. В башне твоего замка этого он и боялся. И уже не в силах скрытый вогу опустил глаза. Призраки, королева хмыкнула. Моя армия, Дарен, и твоя тоже, если пожелаешь Что тебе нужно, Чинана? Колдунья встрепенулась и принялась снова ходить по темнице, размахивая худыми прозрачными руками. Ну, наконец-то, мы и добрались до самой важной части. Она оскалила зубы в зловещей улыбке, что в самом деле выходило у нее лучше всего, если не считать метание молний. Для начала сердце Монанана, сказала королева, подойдя и потянув за рубашку Дарена. Я знаю, что по традиции амулет передается из поколения в поколение между правителями восставших земель. И камень точно должен храниться у тебя на груди. Но его нет? Где он, Дарья? Это первое, что мне нужно от тебя. Где ты его прячешь? Почему рискуешь ходить в море без защиты владыки? Мне известно, что в нем заключена непобедимость твоих кораблей и сила флота восставших. Дари молчал. Он не жалел о своем решении подарить камень Мирославе. Кто знает, может, если бы не сердце Мононана, она бы погибла тогда на корабле сына тени. Второе. Моё к тебе предложение объединиться и свергнуть совет. В земли будут править во Львое. Разве это плохо? Признайся, ты и сам не раз нарушал требования совета. Я же знаю, За что тебя наказали запретом покидать Зилонд? За неподчинение, ведь так? Чинана остановилась, пальцами коснувшись его подбородка, призывая посмотреть на неё, но он отвернулся, дёрнул руками в стремлении схватить колдуню за платье, а лишь вызвал звон железа и хриплый смех. В бессилии сжал кулаки. Мысли, как и взгляд его, заметались по темнице в поисках решений: найти выход, найти Вира, освободить матросов и воинов. И ещё одно, дарин сухо произнесла Чинана, по-видимому, наигравшись в обольстительную эльфийку. Я намерена привлечь с твоей помощью на свою сторону фаморов. Думаю, их король не откажется от предложенной мною сделки. Осталось только донести сведения до него. На этом пока все. Оставлю тебя подумать. Ты многое можешь выиграть, сотрудничая со мной, а не враждуя. Забудь все, что было, когда я призвала во львую до Гилдарка. Забудь, что я сделала с этой девчонкой. Отдай мне сердце Монанана. Вернись на трон, и мы вместе провозгласим совету недоверия. Сразу две эльфийские земли. У него не останется выбора. Нас не победят. Земли предков и средины земли будет явно недостаточно, чтобы справиться с флотом восставших войсками последней земли в купе с фамурами и мной. Во Альвой нет мага, что способен меня одолеть, да будет тебе известно. Даже верховный маг цитадели не посмеет поднять на меня руку. Подумай, у тебя есть время. Она развернулась и вышла. Шаги быстро удалялись, и вскоре наступила полная тишина.